Улица заканчивается. Разноцветные волны продолжали мелькать перед внутренним взором Кэнди даже после того, как ее ноги послушались приказания этого странного рисунка, нанесенного на обложку и страницу учебника в минуту рассеянных мечтаний, и вынесли ее прочь из школы за ворота школьного двора на шумную улицу. Сперва она подумала было, они пойти ли домой. Но мысль эта с самого начала какая-то смутная, неясная появилась и тут же исчезла. По здравом размышлении, Кенди не обнаружила в себе ни малейшего желания возвращаться на последовательную улицу. Мама, конечно же, на работе, думала она, но отец-то дома. И наверняка пожелает узнать, с какой-то стати дочь так рано вернулась из школы. Поэтому Кэнди побрела в противоположном направлении, по Сполдинг-стрит до перекрестка, потом по Ленокс, перешла на другую сторону, свернула на Стилман-стрит и вышла к гостинице «Древо отдохновения». У нее даже мелькнула мысль зайти в гостиницу, разыскать Норму Липник и рассказать обо всем, что случилось в классе после того, как она изложила в домашней работе печальную историю Генри Мракета. Может быть, ей удалось бы выпросить у Нормы ключ от номера 19, чтобы вернуться туда одной и снова посмотреть на секстант подержать его в руках, как следует разглядеть, чтобы яснее представить себе, как протекали последние часы и минуты жизни бедняги Генри. Но, поравнявшись с созданием древа вдохновения, Кэнди почувствовала, что желание разглядеть секстант вдруг оказалось вытеснено из ее души другим, более властным, хотя и не поддающимся определению зовом, который заставил её пройти мимо гостиницы и направиться к перекрестку улиц Стилман и Линкольн. Только там Кэнди остановилась. На обеих улицах было большое движение. Разумеется, по меркам Цептауна, когда на светофоре зажегся красный свет, у перекрестка притормозили целых пять машин. За рулем одного из автомобилей сидел Фрэнк Райтсон, бывший собутыльник ее отца. Месяцев шесть тому назад приятели разругались в пух и прах. Они орали друг на друга, как сумасшедшие во дворе дома Квокенбушей, обменялись даже парой другой тумаков и с тех пор не разговаривали. «Приветик, Кэнди!» — крикнул Фрэнк и помахал ей рукой. Она махнула ему в ответ, стараясь согнать с лица виноватое выражение. Ведь она в такую пору, утром в четверг, находилась на улице вместо того, чтобы быть в школе. «Уроков сегодня нет!» Кэнди стала лихорадочно придумывать, как бы половчей ответить, чтобы не сказать правды и вместе с тем не запутаться во вранье. Но тут женщина, сидевшая за рулем машины позади автомобиля Фрэнка, сердито нажала на клаксон. Раздался гудок, и Фрэнк, еще раз помахав Кэнди на прощание, быстро уехал. «Ну и куда теперь?» — подумала она. «Нельзя же вечно торчать на перекрестке. Решение возникло тотчас же, словно в ответ на ее мысли. По Стилман-Стрит со стороны птицефабрики потянула ветром, который принес с собой запах куриного помёта и чего-то еще более мерзкого. «Не пойду по Стилман-Стрит», — решила Кэнди. «Значит, остается Линкольн». Не дав себе времени на дальнейшие размышления, она свернула за угол и сразу поняла, что не ошиблась. Мало того, что отвратительная вонь в ту же секунду исчезла без следа, вдобавок, далеко впереди — Там, где за последними домами улицы город заканчивался и начиналась прерия, клубилось облако, громадное, удивительно похожее на огромный цветок. Ветер нес его к югу, прочь от цептауна. И стоило только Кэнди увидеть его, огромное, нарядное, золотисто-розовое, как она тут же позабыла и о мисс Шварц с ее глупыми придирками, и о Дебори Хакбарт, и даже об отвратительной вони на Стилман-стрит. Со счастливой улыбкой на лице она устремилась вперед. По Линкольн-стрит к прекрасному облаку. Только теперь волнистые линии перед ее глазами начали тускнеть, словно они выполнили свою задачу, заставив ее прийти сюда и отправиться вслед за облаком. Оно явилось им на смену, чтобы вести ее неведомо куда. Последние дома на Линкольн-стрит стояли довольно далеко один от другого. Кэнди только однажды случилось забрести на эту окраину, она здесь побывала три года назад вдвоем с Пегги Гибсон, тогдашней своей лучшей подругой. Та уговорила ее прийти полюбоваться на одну из немногих необычных лужаек Цептауна, принадлежавшую, как и дом позади неё, старушке по имени Лавиня Уайт, которую все в городке называли не иначе, как «Вдовушка Уайт». Вместо цветов лавиния посадила среди травы яркие пластиковые вертушки на палочках, которые крутились и тихонько жужжали, когда ветер приводил в движение хлопасти. У вдубушки Уайт наверняка было неладно с головой, ведь она украсила свою лужайку не тремя, а четырьмя этими нелепыми штуковинами, а несколькими сотнями взамен обычных цветов. Вертушки были ярко-красные, желтые, ядовито зеленые белые, синие, полосатые, в горошек с узорами из спиральных линий. «Та «Да, еще картинка», — припомнила Кэнди, приближаясь к домику вдовы. Как ни странно, диковинные цветы оказались на месте. Сначала Кэнди услышала их потрескивание и жужжание, и только потом их увидела. Приглядевшись, она заметила, что количество вертушек значительно уменьшилось, Одни из них повалило ветром, другие лишились своих разноцветных лопастей, и из земли сиротливо торчали голые деревянные стержни. Уцелело лишь около трети былого воинства, но даже то, что осталось, производило сильное впечатление. Кэнди Россина скользнула взглядом и по домику вдовы. Там у окна второго этажа, в кресле качалки восседала вдовушка Уайт собственной персоной и наблюдала за текущей мимо жизнью, вернее, за той ничтожнейшей ее частью, каково и случалось течь мимо последнего дома на окраине городка. Старуха, не мигая, уставилась на Кэнди, и Кэнди улыбнулась ей, приветливо махнув рукой. Вдова не ответила на приветствие. «Никак». На границе городка не было ни забора, ни бетонной тумбы, ничего. Только абсурдная нелепая надпись на табличке у края асфальтового покрытия. «Улица заканчивается». «Да неужто?» — усмехнулась Кэнди, глядя на табличку, за которой начиналась прерия. По высокой траве от ветра ходили волны, а еще дальше в вышине сияло золотистое облако, заслонившее собой полнеба. Оно заметно увеличилось с тех пор, как Кэнди впервые его увидела, свернув на Линкольн-стрит, и уже не плыла к югу прочь от города. Ветер поменял направление. Теперь он, похоже, дул севера. Кроме того, он стал свежее и принес с собой какой-то странный запах, незнакомый, приятный, едва уловимый. Как не походил он на отвратительную вонь птицефабрики и городской канализации. Кэнди оглянулась через плечо. Позади тянулась Линкольн-стрит. Отсюда до дома самое малое полчаса ходьбы. Если золотистое облако прольется дождем, она здорово вымахнет, пока успеет добраться до последовательной улицы, но у нее по-прежнему не возникало ни малейшего желания вернуться домой. По крайней мере, в ближайшее время. Кэнди понятия не имела, что могло встретиться ей на пути, если она и дальше пойдёт вперед. Что еще, кроме холмов и высокой травы и оранжевых нитей велике, кроме дельфиниума и диких лилий? Но лучше уж тайком от всех, если не считать вдовушки Уайт, брести, куда глаза глядят, в неведомое, чем, явившись домой, выслушивать упреки отца, наверняка пребывающего сейчас в самой первой стадии опьянения, которые сопутствуют жалость к себе, несправедливо обойденному судьбой, И злость, и желание ее сорваться на том, кто неосторожно подвернется под руку. Кэнди без дальнейших колебаний миновала табличку Улица заканчивается, на ходу, шлепнув по ней ладонью, отчего колышек, на котором табличка была укреплена, недостаточно глубоко вбитый в землю каким-то ленивым рабочим, качнулся и покосился, да так и остался стоять, склоненным в сторону бескрайней прерии. Несколько бабочек и пчёл летели впереди на расстоянии вытянутой руки от Кэнди, словно указывали ей дорогу. Она шла за ними, улыбаясь, на сердце было легко и радостно. Когда она оглянулась, высокая трава, достававшая ей до плеча, почти скрыла Цептауна из виду. Но Кэнди это ничуть не встревожило. У нее было хорошее чувство направления. Когда настанет время вернуться, ей без труда удастся найти путь домой. Не сводя глаз сияющего облака, Кэнди уверенно шагала вперед, а все горести и унижения остались позади, за той чертой, где асфальт улицы обрывался на берегу океана трафа и полевых цветов.